часть 20. Елена проснулась рано, взглянула через окно на серое небо. Предрассветная мгла не позволяла понять, который час. Она поднялась, выпила воды, отодвинула тюлевую занавеску. За окном шёл дождь, монотонный, тихий, убаюкивающий. Струйки воды за стеклом просилили закрытой тепло комнаты. Именно такой плач неба, по словам Кулика, нравится маньяку. Или наоборот, унылая погода настолько невыносима для убийцы, что тот в поисках облегчения выходит на охоту за очередной жертвой. «Хватит убийств. Пусть сейчас маньяк спит», – загадала Елена, представив отчего-то Кулика. Полковник непонятно, когда ложился, а ранним утром уже бегал и истязал себя зарядкой. Сильная воля. Она пару раз прокатилась летом на велосипеде в выходные дни, На этом приобщение к спорту и закончилось. Противный дождь, побыстрее бы наступила зима с морозами и снегом. В прошлую зиму Живарес никак себя не проявил. Подумав так, Елена тут же отринула утешительное желание, как пораженческая. Они обязаны остановить маньяка, невзирая на погоду. Однако через 3 часа, подъезжая к загородному дому чиновника Ивакина, Петелина уже не считала подобную мысль слабостью. Её вызвали на очередное убийство. Варвара вела машину дёргано, а говорила с плохо скрываемым злорадством. Да и Вакина очередь дошла, недаром ему прислали отрезанные пальцы. Это была метка, он следующий. Мы ещё мало что знаем, попыталась пресечь пустой разговор Петелина. Восьмой труп это мало? Вам москвичам виднее. Восьмой, мысленно повторила Петелина, и первый, кого она видела живым, Она помнила страх директора департамента имущественных и земельных отношений и свои заверения, что ему нечего бояться. Ошиблась. Его смерть и на её совести. Около открытых ворот загородного дома скопились машины с мигалками. Во дворе суетились знакомые сотрудники следственно-оперативной группы. Чуствовалось, что кулик вызвал всех. Свободного места для парковки не нашлось. Варвара приткнула грязную Ниву перед высоким бампером мощного Infinity, который лишь условно можно было назвать легковушкой. Из чёрного внедорожника незамедлительно выснулся круглолицый, бриттый шофёр недоброго вида. Шрам около глаза придавал его лицу дополнительную суровость. "Эй, ты куда?" возмутился он. "Да пошёл ты!" бросила на ходу Варвара. "Убери тачку. Плохо просишь." Летенант кивнул следователю на красивый номер в недорожника с повторяющимися цифрами и буквами и объяснила. Васильев прикатил. Наш вице-губернатор сейчас начнётся. Она не ошиблась. В просторной прихожей лоснящийся дядька, с трудом помещающийся в дорогой костюм, со апломбом выговаривал Кулику. Я рассчитывал, что московские следователи положат конец этому ужасу, но убийства продолжаются. Если раньше дело касалось районных чиновников, то теперь дошло и до областных. Второй глава департамента за неделю беспредел. Кулик одновременно давал указания и объяснялся с чиновником. У стены в займись замком. Петелина наконец-то. Пока смотрись, я хочу знать твоё мнение. А выникало Егорович, не беспокойтесь. Мы работаем, задействованы лучшие кадры. Да как же не беспокоиться? Рожков и Ивакин мои непосредственные подчинённые. «Сначала один, затем другой. А если убийца метит выше?» Елена прошла в дом. На кухне она увидела труп хозяина. Тело в окровавленной пижаме было привязано к деревянному стулу с высокой спинкой, придвинутому вплотную к столу. Правая рука Ивакина покоилась на разделочной доске. В глаза бросилась окровавленная культя. Кисть отсутствовала. Ноги и шеи жертвы были изрезаны, а под стулом на керамическом полу подсыхала большая кровавая лужа. Рядом с трупом работали начальник криминалистической лаборатории Сорин и судмедэксперт Такаев. Их было нелегко узнать, так как оба с ног до головы были одеты в одноразовую защитную одежду из белого полиэтилена. Петелина перехватила взгляд черных глаз Такаева и спросила, не заходя на кухню. «Что скажете?» Такаев стянул повязку под подбородок. Он выглядел уставшим. «Да что тут говорить, все то же!» На шее след от укола, кисть ампутирована, перерезаны главные артерии. Время смерти в районе 7:00 утра. Жизнь покидала его постепенно, вместе с кровью. Судя по перекошенному лицу, до последнего момента находился в сознании. Другие детали сообщу после вскрытия. Такая фотошол. Петелина обратилась к криминалисту. Что удалось найти? Оружие убийство преступник унёс с собой, отрезанную кисть тоже, ответил Сорин. На отпечатки, капли пота, плевки, хоть что-нибудь. Елена Павловна, я собираю всё, что можно, в лаборатории проверим. Но не исключаю, что преступник был одет подобно нам. Он псих, как он может всё предусмотреть? расстроилась следователь. По крайней мере, убийца воспользовался бахилами, иначе в прихожей остались бы следы. Утром шёл дождь. Про дождь можете не напоминать. Елена отошла, чтобы взять себя в руки. нынешнюю жертву, она восприняла болезненно. Со стороны кажется, что люди при власти способны отгородиться от неприятностей. Но Ивакин такой же из плоти и крови. Он опасался за свою жизнь, а они ничего не предприняли. Она ограничилась пустыми утешениями, а Кулик позволил себе циничный намёк, что чиновник сам не без грешен. Пусть так, но разве полиция должна защищать только святых? Успокоившись, Елена продолжила работу. От сотрудников, осматривающих дом, она узнала, что после происшествия с подброшенными пальчиками Иван взял больничный, чтобы подлечить нервы. Сегодня в 10:00 утра к нему пришла домработница. Дверь была не заперта. Домработница, обнаружив окровавленное тело, в страхе убежала к соседям. Те вызвали полицию. Петеля вернулась в прихожую. Вице-губернатор продолжал наседать на Кулика. Судя по угрюмому сопению полковника, его терпение было на пределе. Елена поспешила прийти на выручку начальнику. Здравствуйте, Николай Егорович. Встреала она в разговор, без церемонновств, перед Васильевым. Есть несколько важных вопросов. Вы знали погибшего? Ну, конечно, это Иван Константин Анатольевич. Ранее возглавлял Корниловский район нашей области, а последний год областной департамент имущественных и земельных отношений. Это высокая должность. Как вы узнали об убийстве? Что за вопрос? Наши все уже знают. Мы не можем работать в такой обстановке, стал возмущаться Васильев. Но Петеля на твёрдом голосом повторила вопрос: "Кто и когда сообщил вам об убийстве? Из полиции позвонили. Я приехал, чтобы опознать тело. У Ивакина есть семья?" "Есть, но его жена сейчас в Англии, там учится их сын. Я не знаю, какими словами ей сообщить, вы понимаете? У Ивакина были враги, ему кто-нибудь угрожал?" "Какие враги, милейший человек? Недовольные, конечно, всегда найдутся, если человек при должности. Всем не угодишь, знаете ли. Но что-то такое на пороге появился майор Митрохин. Его люди осматривали двор и опрашивали соседей. Мы нашли, сообщил он, обращаясь к Куляку. Что? переспросил полковник. Митрохин покосился на Васильева, стоит ли говорить при постороннем, и кивнул, предлагая выйти во двор. Пойдёмте, я покажу. За оперативником потянулись все. Он топал к центру лужайки, туда, где дрожала рябь от порыва ветра овальная поверхность пруда. Это был декоративный пруд с пластиковым дном, размером с огромную ванну. Митрохин подвёл к краю и показал пальцем. Сквозь холодную прозрачную воду было видно, как на тёмном, чуть заиленном дне отчётливо билеет кисть человеческой руки. О, боже, схватился за сердце Васильев. Помоги Николаю Егоровичу дойти до машины. попросила Елена Варвару и шепнула: "Да им дорогу, пусть ездят. А если я следующий, что мне делать?" вцепился в следователь-чиновник. "Главное, не волнуйтесь, я дам вам свой телефон. Почувствуете опасность, хоть что-то подозрительное сразу звоните", начала успокаивать Петелина и заверила: "Мы приедем и поможем". Высокопоставленного чиновника удалось вывести. Без него обстановка стала спокойнее. Там ещё что-то Кулик указал на другую часть пруда. «Кажется, мобильный телефон», – разглядел Митрохин. «При убитом Ивакине телефон не обнаружен». «Найдите сачок или лезьте в воду», – поторопил полковник. Петелина напомнила о понятых и видеосъемке. Оперативники пробежали по соседям и опрометчиво привели молодую женщину. Та шлепнулась в обморок, как только увидела отрезанную руку, вытащенную из пруда. Пришлось звать на помощь Такаева. Только у него в машине для перевозки трупов нашелся нашатырный спирт. Такаев не успел переодеться. Едва девчушка очнулась, она увидела существо в защитной одежде с мозгами крови на рукавах, и обморок сменился истерикой. "Как же я не люблю эти формальности", проворчал Кулик. "Оформим протокол в доме". Группа прошла в дом и расположилась на втором этаже в кабинете погибшего. Документы и улики были собраны на столе. Полковник Придерчего рассматривал отрезанную руку в пластиковом пакете. "Умный гад, выбросил в воду". Соррен, заберите в лабораторию, может что-нибудь осталось. Кулик передал пакет криминалисту и перевёл взгляд на стол, где подсыхал разбитый телефон, развалившийся на две половинки. А что с этим делать? Разрешите я попробую, вызвался Миша Устинов. Ты с замком на двери разобрался? Дверь не взломана, повреждения от отмычки отсутствуют. Получается, Ивакин сам открыл дверь убийце, задумался Кулик. Ивакин его знал и не боялся. развивала мысль Петелина. А кого люди не боятся? поддержал полковник. Соседей, знакомых, начала перечислять Елена. Или официальное лицо, предъявившее удостоверение, вмешалось в разговор Варвара, продемонстрировав собственное удостоверение офицера полиции. Смелая версия, причурился Кулик. Ты намекаешь, что маньяком может быть полицейский? Представителю правоохранительных органов дверь откроют. Не смущайся, ответила Варвара и добавила: Мне лейтенанту дверь открывают, правда, не всегда. Мне трохину чаще, а вам-то уж точно никто не откажет. Чем выше звание, тем выше доверие. Кулик задумчиво созерцал её некоторое время, затем изрёк: Согласен. Возьмём на заметку, что маньяк может использовать поддельное удостоверение сотрудника полиции. Нельзя исключать и действующих сотрудников, настояла Петелина. Полковник повернулся к ней. Итак, дверь открыта. Что происходит дальше? Ваша версия, Елена Павловна. Как только открылась дверь, преступник вкалывает жертве наркоз в шею и укладывает тело в прихожей. Зачем? Ему надо одеть Бахила и, может быть, защитный костюм. Затем он тащит тело на кухню и привязывает к стулу. Дальше стандартная программа, Кулик перечислил. Вывод из наркоза, развратные действия, ампутация руки и перерезание артерии. На этот раз на ногах и шее одновременно. Разозлился и потерял контроль, предположила Варвара. Убийца, надевающий бахилы и не оставляющий следов, не теряет контроль над собой, возразил Кулик. Дело в другом. Свитало, он торопился уйти незамеченным. Пути отхода он продумал заранее, покачал головой Петелина. Убийца спешил, чтобы быстрее вернуться в обычную жизнь, туда, где он вне подозрений. Вот в чём проблема. Возникшую паузу прервал Устинов, напомнив о себе. Человеческие души по вашей части, Елена Павловна, а вот техника по моей. Он дотронулся до разбитого телефона. Я могу посмотреть. Прямо здесь, усомнился полковник. Легко, Главостеку указал на объёмный рюкзак, с которым выезжал на осмотр места преступлений. Он может, подтвердила Петелина. Действуй, согласился Кулик. Глаза Устинова засветились в предвкушении сложной задачи. Спустя полчаса он демонстрировал на ноутбуке полученные результаты. Список контактов повреждён, но номера входящих и исходящих звонков я восстановил. Вот последний номер, по которому звонил Ивакин. Это было вчера в 22:50. Что интересно, с этого же номера ему звонили сегодня утром в 6:25. За полчаса до убийства Петеляна почувствовала профессиональное волнение. Надо пробить номер по базам данных мобильных операторов. Попробую, откликнулся Миша. Подождите, Кулик сверился со своим мобильным и поднял обескураженный взгляд. Я знаю, кто звонил.